Глава 39. Хратен с удовлетворением наблюдал, как кроицкие жрецы вывели из зала потрясенную принцессу. «Вы стали свидетелями кары Джадета!» – громко объявил он. Герцог Ройл сидел на краю тронного возвышения, сжимая руками опущенную голову. Молодой джиндольский барон, казалось, разрывался от желания догнать жрецов и потребовать освобождения принцессы, А воинственный граф Иондл, не скрываясь, плакал. Хратена удивила, что их горе не доставляет ему радости. Падение Сарин стало необходимостью, но ее друзья не представляли опасности. По крайней мере, пока. Почему же ему не давало покоя воспоминания? Как никто не проливал слез, когда его джерна отправили в Иландрис. Хратен боялся, что снадобье подействует слишком поздно. Что сострепанная на скорую руку свадьба успеет состояться. Конечно, даже после заключения брака падение Сарин все равно привело бы к краху оппозиции, но что, если Ройл решит занять трон в тот же вечер? Нельзя было исключать подобные возможности. К счастью, Хратену удалось ее предотвратить. Теперь Ройл не посмеет короноваться. Он не только потерял шанс на законность притязаний, но его состояние переигрывало богатству Теллри. Джиерн тщательно проверил брачный контракт. На сей раз смерть одного из супругов не приравнивалась к заключению брака. Хратен протолкался сквозь пораженную толпу к выходу. Ему надо многое успеть. Действие снадобье прекратится через пять дней. Герцог Телри встретился с ним глазами и уважительно кивнул. Он получил послание Джьерны и не выступил против свадьбы. Его доверие останется без награды. Завоевание Орелона подходило к завершению.